Здесь должны быть сильные ветры, перераспределяющие тепло между светлой и тёмной сторонами, а не этот лёгкий зефир. Конечно, остров мог находиться в центре штилевой зоны, то есть ветра сюда не попадали, а рвели где-то за неприятно далёким горизонтом, рождая шторма, затрудняющие мореходство. В своём портативном модуле Ози создал несколько моделей подобных планет.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 Самой большой загадкой оставалась сама газовая оболочка. Он не мог постичь природы ярких искр, парящих в её глубине. Спектрографический анализ, сделанный при помощи датчиков, говорил о том, что это была вода. "Ну и что?" спросила Рион, когда Ози вновь стал ворчать по поводу результатов измерений. "Мы знаем, что надо перебраться на другой остров и найти идущую отсюда тропу.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 Ты должен спросить, почему они там оказались. И почему же? Не знаю, чёрт побери. Их поместили туда, сказал Точи. Если это оболочка искусственного происхождения, создатели намеренно внедрили в неё водяные сферы. Спасибо, Точи, сказал Ози. Он повернулся к Реону. А я хотел бы выяснить, с какой целью это было сделано.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 А поперёк них были настелены более тонкие стволы, обеспечивающие жёсткость конструкции. Прямоугольный парус связали из тех же пальмовых листьев, хотя по виду он больше напоминал не ткань, а плетённую циновку. Орион предвкушал плавание на плату, заранее радуясь удивительному приключению, точь-как обычно проявлял сдержанное одобрение.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 Зачем создавать такой феноменальный артефакт, а потом помещать в него обычную планету? Газовый ореол явно был создан для тех, кто мог летать. И водяные сферы и воздушные коралловые рифы, о которых рассказывал Йохансен, могли быть базами или гнёздами для существ, не испытывающих потребности в гравитации, живущих предельно свободной жизнью. Если цивилизация сильфенов обладает фактическим местом обитания, то по мнению Ози, более подходящего мира и представить было невозможно целая вселенная такая малая и в то же время такая большая внутри что её невозможно познавать говорил ему Йохансон пристанище тайны скрытое в воплощении высших научных достижений этот парадокс привёл меня в восторг Ози старался вспомнить о чём ещё рассказывал этот человек хотя бы какие-то практические детали, но Йоханссон не вдавался в подробности, хотя осталось впечатление, что отсюда он вернулся прямо в содружество. Через 40 минут рюкзак Ози был уже полон. "Этого должно хватить", сказал он. "Класно", усмехнулся Орион, доедавший тёмно-фиолетовый плод, по вкусу напоминавший малину.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 Бледную кожу покрывали россыпь ярких веснушек, лёгкий загар, местами переходящий в солнечные ожоги, а с недавнего времени ещё и почти постоянный слой грязи. На подбородке уже закурчавилась юношеская бородка, а на голове волосы торчали спутанными прядями, почти не уступавшими афрокосичкам самого Ози. Ещё немного, и он может превратиться в настоящего дикаря. копьё в руке, повязку на бёдра, и трёхтысячелетii цивилизации, как не бывало. Моя вина, подумал Ози. Надо было с самого начала проявить твёрдость и отослать его в Лидингтон. Или, если уж это не удалось, хотя бы заставить его учиться. Что такое? спросила Рион, оглядываясь и стараясь понять, что так внимательно рассматривает Ози. Когда ты в последний раз мылся? Я плавал сегодня утром с мылом. Ты сам сказал, что мыло слишком тяжёлое, чтобы тащить его из ледяной крепости. Ох, да, верно. А как насчёт зубной пасты? Ты ей пользуешься? Остался только один тюбик. Это для тебя. Мои зубы в порядке. А в чём дело? Надо что-то сделать с твоими волосами. В них наверняка уже кто-нибудь поселился.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 Ещё я хочу, чтобы ты просмотрел некоторые файлы из моего модуля. Что за файлы? Кое Какая справочная информация? Неопределённо ответил Ози. Ты ведь умеешь читать? Ози. Ну ладно, старик, просто им на всякий случай. Завтра и начнём, хорошо? Ты же сказал, что завтра отправляемся в путь. Знаю, но ведь на плато нечем будет заняться, не так ли? Арион почесал голову. Перемены в поведении Ози явно его озадачили. Наверное, ночевать они остались на берегу, рядом с плато. Для сна Ози и Арион воспользовались палаткой. Там было хоть немного теплее, чем снаружи. Точи постоянный свет как будто не беспокоил, но он и не спал, а просто отдыхал. Арион, вернувшись на берег, раздул костёр. а затем стал готовить пойманную точь и рыбу. Оззи подошел к воде с фильтрующим насосом, чтобы наполнить все имеющиеся у них емкости. Морская вода была не особенно соленой, но пить ее в чистом виде все равно не представлялось возможным. К тому времени, когда Орион закончил готовить, Оззи уже начал укладывать вещи. План на завтра был предельно простым. Как только Оззи и Орион проснутся, Они спустят плот на воду. Запасов фруктов и сушёной рыбы хватит на несколько дней, а проблема питьевой воды при наличии фильтра была решена. В душе Озин надеялся, что припасы им не понадобятся. Даже если парус, как он подозревал, окажется бесполезным, у них имелось пара грубо вытесанных вёсел, да и точи вполне мог тащить плот за собой. До следующего острова они смогут добраться не позже, чем через пару дней. Утром Узи настаивал, чтобы Орион почистил зубы. Затем они оба постарались распутать волосы, а Узи ещё решил заняться и бородой, воспользовавшись бритвенным прибором, единственным оставшимся у него предметом роскоши. Алмазное лезвие легко справлялось с растительностью на лице, но отсутствие зеркала сильно удручало Узи.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 После завтрака они упаковали в рюкзаки и сумки оставшиеся вещи, а запасы собранной еды сложили в плетёные корзины. Наконец все трое выстроились вдоль кромки плата, построенного на пляже в нескольких метрах от воды. Точно на лёк посередине, Кози и Орион по краям, и все вместе стали толкать плот по мягкому песку. К тому времени, когда в передний край плата плеснули небольшие волны, Ози изрядно вымотался. Он с трудом удержался, чтобы не отвернуться. Если это проклятое сооружение начнёт погружаться в воду, он не представлял, что делать дальше. Плот слегка оёрнул носом, скатываясь с берега, но быстро выпрямился, когда они вспхнули его в море целиком. Ози продолжал толкать, пока не оказался по пояс в воде. Точи проплыл вокруг плота, а потом исчез под водой.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 сделал полоборота и с громким плеском снова плюхнулся в воду, взметнув тучу брызг. Ох уж он доволен, пробормотал Ози. Он вернулся на берег к причальным концам и привязал его к предусмотрительно вбитому в песок колышку. Пошли старик: "Надо грузиться". Арион тоже вышел из воды. Ози: "А как мы его назовём?" Что? Плот? Как мы его назовём? Каждое судно должно иметь имя. Ози прикрыл рот, полное отчаяние. Титаник 2? Орион ждал, глядя на него с простодушной радостью. Они ведь потратили немало сил и времени на постройку чёртова плата. Ну, не знаю, протянул Ози. Может, первый проходится? Чёрт, здорово, Ози! Мне нравится. Он повернулся к плату. Я нарекаю этот корабль Первопроходцем. Благослови Бог его и всех, кто на нём поплывёт. Божье благословение было точно необходимо тем, кто на нём поплывёт. Ладно, давай перетаскивать вещи. Он подхватил пару корзин и снова шагнул в воду. Через 15 минут погрузка была закончена. Точи сверкая блестящими от воды разноцветными перьями выбрался на берег. и энергично отряхнулся. «Мы готовы?» спросил он через транслятор модуля. «Причин оставаться на берегу больше нет», ответил Оззи. Они стали забираться на решетчатый настил, что вызвало опасный крен, особенно когда через борт перевалился точий. Оззи снова проверил осадку. Вода плескалась уже почти вровень с палубой. За бортом появились мелкие рыбки. Беспокойство Ози вызывала ожидаемая встреча с более крупными особями. Экипаж, прошу занять свои места. Ози сел с одной стороны, Точил устроился посередине, а у другого края расположился Орион. Все взялись за вёсла и начали грести. Поначалу ничего не получалось, но потом Ози стал отчитывать ритм, и они научились координировать силу гребков. В метрах в 100 от берега Оззя ощутила ветерок. "Хватит", объявил он. "Давайте испробуем парус". При помощи верёвок Аниса и Леонам подняли плотный квадрат из пальмовых листьев на четырёхметровую мачту, прежде бывшую самым высоким на острове деревом. Натянутые верёвки тревожно потрескивали. Плот уже отошёл от берега, и волнение заметно усиливалось. Лози с тоской оглянулся на берег. Мы движемся, гибкий отросток точи окунулся в воду. Мы движемся. Ура! Орион радостно захлопал в ладоши и стал смотриваться в тёмные пятна, обозначавшие другие острова архипелага, к которому острова мы направляемся. Интересный вопрос, сказал Лози.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 болтал ногами в воде и смотрел, как постепенно уменьшается оставленный им остров.